Глава 20. СССР. Москва. Год 2023. Управление КГБ. Отдел Заслон. Как поймать того, кто не оставляет следов? Вопрос был хороший, и ответа на него я не знал. Но сейчас был тот момент, когда интересы КГБ и наши интересы вторженцев, совпадали. Нам всем нужен был мастер. И ведущую роль в его поиске так уж совпало, возложили на меня со стороны вторжения и на Полину со стороны СССР. Только моя напарница была не в курсе такого расклада, а я ей об этом по понятным причинам сообщать не стал. И еще момент, первыми его должны найти мы, вторжение. У меня имелась всего одна зацепка внешность мастера. Если еще вчера я не знал, как он выглядит, и в этом была трудность его поиска, то сейчас расклад немного изменился и скорее в мою пользу. Внешность это уже что-то. У меня появилось стойкое ощущение, что надо начинать поиски именно по внешности. Но, как уже сказал Ланс, мастера нет на камерах видеонаблюдения. Мне казалось, что уж совсем стереть себя невозможно, и по-любому где-то мастер должен засветиться, потому что камер в Москве предостаточно. Не настолько всесильна это его искусственная личность, чтобы уследить за всем. Поэтому утром я отправился к Андрею, штатному специалисту КГБ по сетям и компьютерным системам. Наверняка у КГБ была программа поиска людей через уличные камеры. Полина тоже поехала со мной. Разница была лишь в том, что я искал некоего Стаса Листьева, а она Петрова Василия Николаевича. Общее было одно и та, и та личность мастер. Андрей не сразу согласился искать нашего злодея. Сказал, что нужен веский повод включать программу, потому что потому что потом придется писать много отчетов. Но когда мы сказали, что будем искать мастера, Он, конечно же, согласился. Андрей устремил все внимание в монитор, а мы расположились за его спиной. Включил программу распознавания лиц, отсканировал фотографию Петрова, которую любезно дала нам Кадровичка. Через миг фото было успешно загружено как образец, и программа поиска людей по лицам была запущена. Идет поиск. 12%, 15, 24, 56, 75, 98, 100. Совпадений не выявлено, заключила программа. Андрей удивленно хмыкнул. Да ты гонишь. А ну-ка, дубль 2. И запустил поиск снова. Что-то не так? спросила Полина. Такого быть не может. Это значит, что либо человек мертв, по крайней мере, уже как дня три, потому что столько дней положено хранить записи камер, либо он не человек, а какая-то непонятная сущность, которую не видит камеры. Но, судя по всему, ни первое, ни второе не имеет место быть. Ведь так Так, пожала плечами Полина. Я молчал. 75%, 98, 100. Выявлено одно совпадение. И в этот же миг программа дала информацию о местоположении камеры, которая только что засекла мастера. Ленинский проспект, дом 117. В 9 часов 22 минуты 13 секунд. Я посмотрел на наручные часы. 9 часов 22 минуты 18 секунд. Он был там пять секунд назад. Всё равно странно, проговорил Андрей. Одного совпадения тоже не может быть. Странные дела. Странно, потому что камеры хранят записи три дня, да? И за всё время должно накопиться много изображений мастера, сказал я. Именно, задумчиво ответил Андрей. А их нет. В следующий миг информация о местоположении камеры исчезла, как и фрагмент видео с мастером, и появилось окно, которое гласило: Видеозапись удалена. Андрей нервно хохотнул, потом опять запустил поиск, на этот раз снова совпадений выявлено не было. "Товарищи, все указывает на то, что система взломана", воскликнул он. "Кто-то удаляет записи?" "А это разве возможно?" спросила Полина. "Возможно, но кому-то в одиночку вряд ли. А вот группы лиц, группы хакеров вполне реально, но взломать систему дело непростое. Тут должны были поработать очень хорошие хакеры". Таких людей в мире по пальцам двух рук можно пересчитать. Полина посмотрела на меня, я пожал плечами, и она снова вернулась к Андрею. Значит, кто-то из них работает совместно с мастером, обеспечивает ему прикрытие, сказала напарница. Так-то это логично, но есть одно но: все эти хакеры находятся не в союзе. Трое в евроамериканском блоке, четверо в Китае, один в Африке и двое в Латинской Америке. Один из двух, которые в Латинской Америке, наш бывший соотечественник Сергей Бут. Возможно, мастер работает с ним в паре, но Бут вроде как присел недавно за хранение наркоты, так что вряд ли он на свободе, а из зоны в сеть не выйдешь. Хотя, может, у них там в камерах интернет есть. Черт их знает эти заморские страны. К тому же, не может Бут в одиночку вычищать изображение лица мастера со всех камер Москвы. Не может просто физически, даже применяя определенный софт. Так что дело странное. темное, товарищи Значит, есть группа хакеров, о которых ты не знаешь, и находятся они в Москве. По-моему, это очевидно. Мастер оказался не так прост. Оказывается, на него работает целая группа. Изначально было ясно, что мастер не так прост, сказал я. Но теперь вырисовывается весь масштаб, и он меня, если честно, начинает пугать. Андрей, ты можешь узнать, как была взломана система? Желательно установить, откуда происходил взлом. Нам нужен адрес Вряд ли. О взломе мне придется сообщить собственной безопасности. А дальше уже их компетенция. Ну, Андрей, ты же можешь найти, откуда был взлом. Не обязательно сообщать безопасности о взломе прямо сейчас. В сутки у тебя точно есть, чтобы самостоятельно найти ниточку к хакерам. Просто я знаю, что собственная безопасность будет долго раскачиваться. Думаю, тебе не стоит объяснять почему. Подумав смиг, Андрей сказал: "Ладно, я попробую, но ничего не обещаю". Спасибо тебе огромное, Андрей. Рано благодаришь. Я еще ничего не нашел. Улица Ленина не так далеко от нас. Можно попробовать поехать поискать мастера, сказала Эя. А что? Попытка не пытка. Шанс найти его не но все же. А можешь еще раз включить поиск? спросил я. Без проблем, сказал Андрей и нажал на клавишу. 12%, 15, 24, 56. 75 98 100. Выявлено одно совпадение. Ленинский проспект, дом 117. В 9 часов 32 минуты 22 секунды. Видеозапись удалена. Он там уже 10 минут. Что это за здание? спросил я. Сейчас посмотрим, сказал Андрей и полез в интернет. Через миг проговорил Много чего там есть: отделение челюстно-лицевой хирургии, больница, детская поликлиника, центр пластической хирургии. Тут прямо больничный городок. Центр пластической хирургии. В один голос сказали мы с Полиной и переглянулись. Я продолжил: "Он хочет изменить внешность". Сорвались с места мы тоже почти одновременно, вылетели из управления и прыгнули в свои машины. Я гнал машину по улице, промчался на красный. Алина отстала и увязла в пробке, не успев на светофоре вслед за мной. 10 минут и я на проспекте Ленина. Еще пара минут, и вот центр пластической хирургии. Лишь бы успеть. Со свистом шин остановился напротив центра, выскочил из машины, взлетел на небольшое крыльцо, стеклянные двери разъехались в стороны, и я вбежал в центр. Подлетел к стойке ресепшена, показал девушке ксеро МВД и следом достал из внутреннего кармана пиджака черно белую копию фотографии мастера. Этот человек был здесь? спросил я, показав фотографию. Мы не имеем права разглашать информацию о клиентах, улыбнулась мне. этот человек опасный преступник. Он убил на днях человека, и еще 15 трупов на его счету. Вы покрываете убийцу. Вы это понимаете? Девушка туго сглотнула, колебалась. Ну, гаркнул я. Он вышел как раз перед вами. Я тихо выругался, рванул на выход, слетел с крыльца и осмотрелся цеплялся взглядом за каждого человека на этой улице, но никто из них не оказался мастером. А я был так близко, чтобы его поймать. Так, так, так, думай, Паша. Режим следопыт. Если после мастера никто не выходил из центра, то я могу взять след по нарушению плотности эфира. Включил режим. Ага, а вот и сниженная плотность эфира. Коридор тянулся от входа в центр, вниз по крыльцу и вдаль по тротуару. Лишь бы только это был след мастера, а не какой-нибудь тамочки, которая решила увеличить себе грудь. Двигаясь по следу, мне все сложнее было распознавать коридор пониженной плотности эфира, оставленный мастером. Сложность была в том, что след проходил по тротуару и переплетался с другими следами прохожих. В какой-то момент я остановился, потому что след вроде как уходил во двор. Двинул туда, завернул за угол дома, остановился. Рядом со мной первый подъезд След уходил дальше, похоже, что к третьему. Вошел внутрь. Пониженная плотность эфира тут читалась проще. все таки передвижение людей здесь куда меньше, чем на тротуаре. Несколько секунд, и я на четвертом этаже, напротив квартиры 41. Солидная железная дверь. Что теперь? Ломиться внутрь? Такую дверь выломать одному не получится. По крайней мере, я не знаю, как это сделать. Впрочем, с чего это я заморачиваюсь? Я нашел мастера, Нашел. Пусть дальше Имлан занимается. Я написал ему адрес. Лампарус ответил, что он уже выезжает. Так что мне не оставалось ничего, кроме как сторожить дверь, чтобы не упустить мастера. Надеюсь, след привел меня именно к нему, а то попаду в неудобную ситуацию, когда приедет Ланс и начнет ломиться в квартиру. Ладно, едем дальше. Я присел на ступеньку и стал ждать Лампаруса. Но минуты через две замок в двери защелкал, дверь открылась и в подъезд вышел Петров. Он сразу увидел меня, так как сидел я напротив двери. Мастер замер в дверном проеме. Через плечо у него была перетянута дорожная сумка. Лицо у него было испуганно, словно привидение увидел вместо меня. Ну, здорово, Стасик, сказал я и поднялся на ноги. Он дернул дверь на себя, пытаясь запереться в квартире, но я молниено метнулся вперед и железной хваткой взялся за дверную ручку. Сил у меня было больше, поэтому мастер закрыться не смог. Недолго думая, я двинулся в квартиру. Противник стал отступать спиной назад. Когда дверь захлопнулась за моей спиной, Стас вдруг рванул на кухню. Я не отставал. Мастер принялся открывать окно, чтобы выпрыгнуть, но я ему этого сделать не дал. Взяв его за ворот, дернул на себя, поставил подножку, и тот грохнулся на пол. Один миг, и его руки были связаны за спиной моим галстуком. Еще миг, я поднял оппонента с пола и усадил на табурет. Сиди тихо и не дергайся!» «Пригрозил я. Чего ты хочешь? У тебя точно этого нет. Я знаю, ты из корпорации. Нет, я не из корпорации. Просто я точно знаю, что да. Ты точь в точь похож на человека, которого не должно быть в живых. Ты явно не похож на ожившего мертвеца, но ты с тем человеком как одна капля воды. Поэтому несложно догадаться, что ты это он, только из другой ветви времени, а из этого следует, что тебя послала корпорация. Хм корпорация. А это может быть интересно. До прибытия Ланса у меня еще есть минут 30. Что ж, послушаю, что расскажет мастер. Я выдвинул из-под стола табурет, сел и выбил из пачки сигарету. Зажигалки в карманах не нашлось, так что пришлось закурить от конфорки. Выпустив дым в лицо мастеру, сказал: "Тот твой знакомый был сотрудником КГБ. Зря с ним так. Не похить ты его, я бы не попал вместо него в КГБ и не нашел бы тебя. Кстати, а как ты меня нашел?» Я посмотрел на него и затянулся. Наверное, обидно, когда столько времени вводишь всех за нос, и тут внезапно такой облом, спросил я. Обидно, не буду скрывать. И все таки как ты меня нашел? Хочу учесть на будущее, чтобы впредь не допустить такого промаха с моей стороны. Я усмехнулся. А парень оптимистично настроен. На дурака он не похож, да и вряд ли является таковым, так что хорошо понимает, в какую нехорошую ситуацию попал и прекрасно видит свои нерадужные перспективы. Тогда от чего такой настрой? Уверен, что сможет выкрутиться. Хм, <смех> наверное, интересно, интересно. Категорически рекомендую быть осторожным в разговоре с ним. Не забывай, что ты общаешься не с человеком, а с искусственной личностью на базе искусственного интеллекта. Он уже наверняка просчитал все варианты развития его положения и выбрал самую выгодную для себя тактику, которая ведет к благоприятному исходу учту. Спасибо. «Обойдешься», — сказал я мастеру. Жаль, мне искренне жаль. Что ты знаешь о корпорации? Мастер смиг о чем то подумал, а потом на его лице мелькнула тень улыбки. Чему он улыбается, гад? Я сказал что-то смешное? спросил я. С чего бы? Сидишь тут и чуть ли не ржешь». Ладно, буду честным с тобой. Мне тебя жаль. Кстати, как тебя зовут? А не твое дело. Ладно, пусть будет Ваня. Кстати, популярное имя в здешних местах. Мне тебя искренне жаль, Ваня, что тебя используют в темную. Ты для корпорации всего лишь расходный материал, иначе бы они тебя не держали в неведении. Ты здесь совершенно недавно, ведь так? Наверное, тяжело сразу втягиваться в дело. Видимо, его недавнюю улыбку вызвало то, что перед ним сидел зеленый боец вторжения, и ему показалось, что меня можно легко обвести вокруг пальца. Наверное, мнит себя слишком умным. И неудивительно, ведь он лампар. Я посмотрел в его глаза. Они были зеленого цвета, и я оборвал мысль. А вот тут уже интересно. Получается, он не Лампарус, не Наус. Тогда кто? Рассказывай, что знаешь, сказал я. Что получу взамен? Ты не в том положении, чтобы торговаться. Кстати, давай поторгуемся. Я не против. Да тебя ведь наверняка довели кто я. Я расскажу тебе всю подноготную спецоперации, расскажу, что такое корпорация, а взамен ты меня отпустишь. Хотя после того, что ты услышишь, ты меня еще до аэропорта подбросишь, усмехнулся мастер. Хотя нет, в аэропорт мне соваться нельзя. Меня там уже наверняка ждут твои коллеги. Говори. Значит, по рукам? Уговор? Говори, а там посмотрим. Хорошо, я скажу. А ты уж постарайся выполнить свою часть уговора. У тебя мало времени. Скоро за тобой приедут, так что поспеши и давай без лишней воды. Хорошо, я удовлетворю твою просьбу. Мастер посмотрел мне прямо в глаза и не отводя взгляд, продолжил. Первое. Для начала я хочу сказать, что нет никакой спецоперации "Бросок мангуста". Нет никакого вторжения в СССР. Эту легенду придумали для того, чтобы скрыть истинную цель твоего нахождения здесь. И нахождение здесь таких, как ты, Истинная же цель заключается в том, чтобы поймать меня. Второе, твой настоящий мир не погибает от недостатка кислорода, даже наоборот. Там есть устройства, которые вырабатывают кислород, так что его с избытком хватает на всех. Он сделал паузу, предоставив мне возможность понять услышанное. Говорил он немыслимые вещи. Если ему верить, то получается, что меня все время водили за нос, чтобы окончательно решить верить ему или нет, нужно больше данных. Поэтому я кивнул и сказал: Продолжай. Не знаю, что там тебе про меня рассказали, но поверь, все, что ты знаешь обо мне чистая ложь без всяких примесей. Я, сверхразум, я бежал от корпорации в эту ветвь времени в надежде, что корпорация еще не скоро получит технологию перемещения во времени и пространстве. Но, как видишь, я немного ошибся. Мастер отвел взгляд и усмехнулся, потом снова посмотрел на меня. Корпорация хорошо умеет хранить свои секреты. И некоторые из них я не знал. Видимо, у них уже велась разработка технологии перемещения. Поэтому корпорация так скоро пришла сюда и стала перебрасывать юнитов. Юнитов? Ну да, юнитов, таких как ты. А знаешь, почему они стерли твою память? Хочешь узнать секрет? Неужели этот секрет тебе известен? спросил я. Тебя зовут Павел Плетнев, Возраст 35 лет. Рождён в Северной Федерации и в ней же проживал всю дальнейшую жизнь. Был у тебя свой дом, который расположен в элитном районе, и только благодаря этому ты не подвергался ежемесячному налогу на жизнь, который был введен лампарусами. Для справки, все народы твоего мира платят им налог, О причинах я могу рассказать позже, так как ты просил обойтись без воды. Хотя водой назвать это тоже нельзя. Это для тебя будет весьма познавательно. Но я обещал исполнить твою просьбу, поэтому вернусь к сути. Ты был писателем и надо сказать, весьма успешным. Но потом у тебя начался творческий кризис. Ты пытался его преодолеть с помощью алкоголя. Кризис затянулся надолго, и как итог, на шестой год ты изрядно нажрался в один из летних вечеров и выпал из окна второго этажа собственного дома. Удивительно, но ты умудрился получить сложный перелом позвоночника в двух местах. А это не шутки. Ты стал инвалидом, овощем, был парализован и прикован к кровати. Долго лежал в госпитале. А потом корпорация начала набирать добровольцев для теста новой технологии перемещения во времени и пространстве, и ты согласился участвовать в тесте. Корпорация пообещала, что поставит тебя на ноги. Она обладала всеми технологическими прекрасами мира, и они действительно быстро тебя вылечили, а потом отправили сюда. Ну и да, стерли память, вживили в твою голову сверхтехнологичный имплант, а твою нервную систему сплели с искусственной личностью помощником. Тем самым твое тело стало для тебя твоей же тюрьмой. Помощник стучит в центр только в путь. Если сделаешь не туда шаг, имплант поджарит твой мозг. Ну а дальше ты знаешь, что с тобой было. Ты появился тут в СССР. И вот тут я закончу свой рассказ, потому что люди корпорации уже близко, а я хочу, чтобы ты выполнил свою часть сделки, Ваня. На миг между нами воцарилось молчание, и мы смотрели друг на друга. Мастер говорил вполне убедительно. Но проверить его слова было нереально. Хотя с другой стороны, я также не мог проверить все то, что написало мне в инструкции руководства спецопераций. Я не мог узнать, правда ли, что мой мир погибает от нехватки кислорода, а также не мог убедиться в том, готовится ли вторжение в СССР или нет. Я вспомнил предупреждение Ланса: не верить ни единому слову мастера. Но и здесь тоже не так все однозначно. Ведь Ланс мог намеренно сказать это, зная, что мастер может рассказать мне правду. Вот же ситуация. Кому верить? Я затянулся. А людей ты зачем похищал? И все эти выкрутасы с извлечением внутренних органов. Для чего все это надо было? задал я вполне резонный вопрос. Когда я узнал, что юнит корпорации уже здесь, я здраво рассудил, что у нее появятся свои люди в правоохранительной системе, и что рано или поздно корпорация полностью захватит милицию и КГБ, а потом начнет меня искать, используя ресурсы этих структур. Боюсь, что со всей мощью правоохранительной системы СССР даже мне не под силу было бы справиться, и меня бы нашли. Я решил, что системе нужно создать большую проблему, которая оттянет на себя часть ее ресурсов, что сыграет мне на руку. Поэтому я стал делать это: убивать людей и создавать из их тел всякую жуть. В общем, создавать впечатление, что в СССР появился серийный маньяк. Честно признаться, я сильно удивился, когда увидел тебя в отделе кадров. И я сразу понял, что ты пришел по мою душу. Не думал, что КГБ выйдет на меня до того, как корпорация захватит само КГБ. Ты нашел меня слишком рано. Я на это не рассчитывал. А теперь давай уже уйдем отсюда, и я тебе еще много чего расскажу. В его историю я верил с трудом. Хотя убивать людей, делать из тел инсталляции, чтобы часть ресурсов правоохранительной системы была занята на поиске маньяка, а не на поиске беглеца из соседней реальности, решение вполне присущее искусственному разуму. Человек бы на его месте просто бы куда-нибудь сбежал, и залег на дно, например, в какую-нибудь Колумбию. Так, так, так. Вроде все ладно в его истории и придраться не к чему. А что если он хочет использовать мое неведение ситуации, чтобы выбраться? А? Эя, что скажешь? спросил я. Категорически рекомендую ликвидировать объект. В правом верхнем углу зрения появился красный восклицательный знак. Он назначал, что центр прислал срочное задание. Я поднялся на ноги и, подойдя к окну, потушил сигарету в цветочном горшке, который стоял на подоконнике. Вернувшись на место, мысленно нажав на знак, активировал окно, в котором было буквально следующее: Тебе поступило индивидуальное задание. Срочно ликвидируй объект ID 000. Данный объект вышел из-под контроля и представляет угрозу срыва спецоперации. Координаты объекта загружены в карту. Время выполнения 3 минуты. Отчёты о выполнении задания, видео и фотоматериал направить через объект ID 005, известный тебе как Ланс. За невыполнение задания ты будешь подлежать наказанию смертельным электроразрядом в мозг. Руководство спецоперации желает тебе успеха и победы нам всем. Раскрыв карту, я понял, что объектом, который нужно ликвидировать, был мастер. Я начал подозревать, что задание прилетело мне неспроста — Чёрт, откуда центр узнал, что я нашёл мастера? Так, так, так. Эя, ты что-нибудь сообщала в центр? Я сообщила, что ты нашёл интересующий нас объект. То есть под объектом ты имеешь в виду мастера. Категорически верно. Зачем ты это сделала? Ты же обещала не сообщать ничего в центр. Это мой долг. Твой долг, какой? он?» помогать вторжению, чтобы спасти нашу цивилизацию от гибели, или тупо найти сбежавший от корпорации искусственный разум. Разумеется, первая, мой друг. Я хмыкнул и задумался. И почему я ей не верю? Она это поняла и тут же спросила: "Ты теперь мне не доверяешь?" Все в порядке. Мастер ввел тебя в заблуждение. Не верь ему". Я посмотрел на таймер. Две минуты тридцать, две минуты двадцать девять. Две минуты восемь. Теперь надо срочно решать, верю ему или нет. Учитывая то, что я не могу перепроверить правдивость его слов, можно дать ему еще один шанс мне все доказать. К тому же, мастер мог мне помочь отключить чип, что мне категорически было нужно. Но с другой стороны, если его не убью, убьют меня за невыполнение задания. Кажется, у меня и выбора-то нет, придется ликвидировать. Я спросил единственное, что нужно было спросить в этот момент. Ты можешь отключить мой чип? Конечно. Здесь и сейчас можешь? Мастер внимательно на меня посмотрел, а потом спросил: Тебе прислали задание? Задание меня ликвидировать? Да. Сколько у тебя времени? «Две минуты, сказал я. В следующий миг я потерял управление над своим телом. Теперь тело было в руках Эй. Она вытащила из-за спины пистолет, щёлкнула предохранителем и стала медленно поднимать его на мастера. Что ты делаешь? Я могу отключить твой чип. Мои инструменты в другой комнате. пойдем туда, сказал мастер. Эя, не делай этого, воскликнул я мысленно. Но моя помощница меня не слушала. Через миг поймала голову мастера в прицел и плавно надавила на спуск. Грянул выстрел. Пуля попала точно в лоб, оставив после себя красную точку. Инерция пули откинула тело мастера спиной к стене, и тот свесил голову на грудь. Замер в сидящем положении. Через миг от алба потянулась вниз жирная капля крови. Эя оставила в чипе зрительный снимок трупа мастера и открыв диалоговое окно с Лансом, отослала тому изображение выполненной задачи, а потом вернула мне мое тело. Отличная работа. Сейчас к тебе приедет бета. Она достанет его мозговой чип. Твои стимы тоже привезет», — написал Ланс. Отчитайся в центр, чтобы мне зачли выполнение задания. Зачем вам его чип? Ты убил только оболочку. Искусственный разум до сих пор в чипе, Живет и здравствует, как говорится. Спустя миг мне пришло уведомление. Задание выполнено. Руководство спецоперации высоко оценило твои успехи на фронте, поэтому было принято решение присвоить тебе звание младшего сержанта. Так держать, боец. Помимо нового звания, мы подготовили дополнительные приложения для твоего чипа. Ты можешь забрать их в нашем центре обновлений. Координаты уже у тебя на карте. Руководство желает тебе успехов и победы нам всем. Я криво улыбнулся. В свете информации, которую рассказал мастер, сообщение звучало в моих глазах весьма специфично. Хотя, может, он мне нагло лгал? Может, а может и нет. Ладно, едем дальше. Бета пришла в квартиру с двумя чемоданчиками в руке. Один она протянула мне. В нем были стимы. Схема приготовления внутри, сказала она. Другой чемоданчик она поставила на стол и достала из него устройство, с виду похожее на пылесос для салона авто. Бета прислонила стеклянную трубку пылесоса к правому глазу мастера, нажала на кнопку, и прибор загудел. Через несколько секунд глаз лопнул, забрызгав стекловидным телом трубку, а вслед за этим в ней что-то звякнуло. Этот звук напомнил мне, как я пылесосил квартиру Антона и случайно засосал рублевую монету. Бэта отключила устройство, убрала его в чемодан и двинулась к выходу из квартиры. Перед тем как выйти из кухни, бросила на меня взгляд. Удачи, я кивнул. И тебе. На этом она вышла из квартиры, и следом зазвонил мой телефон. Достав его из кармана, увидел, что звонила Полина. Ты где? спросила она. Я? Ну да, ты, а кто еще?» Так, что сказать? Скажу, что нашел мастера. Как оправдать вырванный глаз? Скажу мол, мастер оказал сопротивление, пришлось стрелять. Стрелять. Пистолета-то у него нет. С моей стороны стрельба в безоружного преступника преступление, превышение должностных или что-то в этом роде. Значит, говорить про мастера не в моих интересах. Отправлю туда же, куда и тело Антона. Да нигде, в машине в управление еду, соврал я. А я думала, что и с тобой не всё в порядке. В каком смысле? Акснис пропал. Как пропал? Я попытался сыграть удивление. Со вчерашнего дня дома не появляется. Жена в панике, мы все в панике. То есть его типа мастер похитил. Не хочу об этом даже думать. След мастера не взял? Нет. Ладно, Антон, возвращайся в управление, будем работать дальше. Принял, ответил я и сбросил вызов. В управление поеду чуть позже. Сначала надо отвезти тело на наш склад а когда наступит ночь, скинуть в реку, а потом решать, что делать с окснисом.